соблазн. Человек не в разгадке плазмы, а в загадке соблазна. Кто ушёл, соблазнённый за реки, так что мир до сих пор в слезах, сбросив избы, как тело грейки с паклей вырванное в позах, Почему тебя облосная, некозистая коля не познанием соблазняя, а не познаным увела? Почему душа ночевала в срощи ждущей топора, что дрожит, как упочевалине у возлюбленной зеркала, соблазнённой землёй нелёгкой, что нельзя назвать образцом, и я тебе не отвечу логикой, просто выдохну, соблазнён. Я великую грязь облазил, и болотных, и святую чернь их подсвечивала алмазно соблазнительница речь. Почему же меня прельщают музы веры или беды? у которых мрак за плечами и ещё черней впереди почему побеждая разум гибель слаще чем барыши соблазнитель крестообразно дал соблазн спасения души почему он к тоске тернистой отвернулся от тех кто любил что проспятого жест материнский их сбойка к детей заслонил среди ангелов миллионов даже если жизнь не забылась с оболезнуй несоблазнённым человека создал соблазн